Часть шестая. Как научить детей не отвлекаться и почему нам всем нужны психологические питательные вещества. Глава двадцать девятая. Избегайте удобных оправданий. Страсти в обществе на предмет того, что делают с нашими детьми потенциальные отвлекающие факторы вроде смартфонов, достигли высшего накала. Статьи с такими заголовками, как Правда ли, что смартфоны загубили целое поколение? И исследователи считают, рост риска подростковой депрессии и самоубийств связан с использованием смартфонов, как ни парадоксально, пользуется бешеной популярностью в интернете. Автор первой статьи, психолог Джин Твенге, пишет, можно без преувеличения сказать, что поколение I пребывает на грани самого серьезного за последние десятилетия кризиса психического здоровья. Эта печальная тенденция во многом связана с их телефонами. Поколением i называют новое поколение, не представляющее себе жизни без айфонов. Подстегиваемые зловещими заголовками, некоторые родители, сытые по горло отвлечением детей на технические устройства, прибегают к крайним мерам. Поисковый запрос на YouTube выдает тысячи видео, на которых родители врываются в комнаты к детям выдергивают из розеток шнуры компьютеров и игровых приставок и разбивают гаджеты вдребезги, чтобы это послужило детям уроком. Во всяком случае, они на это надеются. Я, конечно, понимаю чувства родителей. Одними из первых слов, которые произнесла моя маленькая дочь, были «Время айпада! Время айпада!» Если мы не исполняли это требование мгновенно, она, испытывая нас на прочность и поднимая нам пульс, Повышала громкость до тех пор, пока мы не сдавались. Шли годы, отношения дочери с экранными устройствами развивались и не всегда в лучшую сторону. Она стала слишком много играть в глупые игры и смотреть видео. Теперь, когда она подросла, возникли новые проблемы, знакомые родителям, воспитывающим детей в наш цифровой век. Не раз и не два, когда мы встречались с друзьями и их детьми, чтобы вместе поужинать, Эти ужины превращались в довольно нелепое времяпрепровождение. Дети вместо того, чтобы общаться друг с другом, тыкали пальцами в экраны. Как бы ни чесались у нас руки разбить гаджеты, мы этим ничего не добьемся. Легко понять, почему при таком обилии тревожных заголовков и статей страшилок многие родители решают, что в нынешних неприятностях с детьми виноваты технические устройства. Но так ли это? Как мы уже убедились на примерах рабочей атмосферы и собственной жизни, за отвлечения отвечают скрытые, коренные причины. И в случае детей это тоже так. Мы с женой должны были помочь дочери выработать здоровый подход к техническим устройствам. Но сначала следовало разобраться, что определяет ее поведение. Как я уже отмечал, простые ответы на сложные вопросы часто оказываются неверными и родителям проще переложить вину за детские поступки, которые им не нравятся, на кого-то или что-то другое. Например, каждый родитель, безусловно, знает, что дети становятся гиперактивными, когда потребляют много сахара. Всем нам приходилось слышать, как кто-то из родителей на детском дне рождения объяснял, что его ребенок расшалился из-за переизбытка сахара. Должен признаться, я и сам не раз так оправдывался до тех пор, пока не узнал, что якобы научная идея о переизбытке сахара – это полная ерунда. Исчерпывающий мета-анализ результатов 16 исследований продемонстрировал, что сахар не влияет на поведение и когнитивную деятельность детей. Интересно, что хотя дети совершенно не ощущают так называемый переизбыток сахара, Для родителей он имеет реальное значение. Когда матерям, участвовавшим в одном из экспериментов, говорили, что их сыновьям дали сахар, тем казалось, что дети демонстрируют большую гиперактивность, несмотря на то, что в действительности дети принимали плацебо. Более того, по взаимодействию матерей с сыновьями, зафиксированному на камеру, было видно, что матери, считавшие будто у их детей переизбыток сахара, обычно не отступали от них ни на шаг и больше критиковали, при том, что, повторяю, их сыновья никакого сахара не потребляли. Еще одно стандартное оправдание из родительского арсенала средств перекладывания вины – это общеизвестный факт, что подростки склонны к бунтарству. Каждый знает, что подростки ужасно обращаются с родителями, потому что их вынуждают к этому разбушевавшиеся гормоны и еще не совсем сформировавшийся мозг. Но это неверно. Исследования показывают, что во многих обществах, особенно доиндустриальных, подростки не особенно бунтуют и даже, напротив, проводят почти все свое время со взрослыми. В статье «Миф о подростковом мозге» Роберт Эпштейн пишет, многие историки отмечают, что, судя по документам самых разных эпох, Подростковые годы в целом были относительно спокойным периодом взросления. Очевидно, у наших подростков с мозгами все в порядке. Это наши мозги еще в чем-то не сформировались. Инновационные разработки и новые технологии – вот еще один стандартный объект обвинений. В 1474 году венецианский монах и писарь Филиппо Дистрата нападал на печатный станок, утверждая, что печать – Проститутка. В 1883 году один из медицинских журналов связал увеличение количества самоубийств и убийств с новой образовательной манией, объявив, что растет помешательство с образованностью и что образование истощает мозг и нервную систему детей. В 1936 году музыкальный журнал граммофон отмечал, что у детей Сформировалась привычка раздваивать внимание. Одна его часть направлена на скучные домашние задания, другая поглощена захватывающими звуками из радиорепродуктора. Трудно поверить, что подобные безобидные изменения могли кого-то напугать. Однако технологическим прорывом всегда сопутствует моральная паника. «В каждой из исторических эпох люди горячо верили, что у них на глазах происходит кризис молодежного поведения», пишет оксфордский историк Эбигил Уилс в статье для онлайн-журнала BBC. «Мы в этом не уникальны. Наши страхи мало чем отличаются от страхов наших предшественников». В том, что касается нежелательного поведения современных детей, удобные мифы о страшных гаджетах, столь же сомнительны, как и вина сахара. По мнению многих экспертов, вред новейших технологий более неоднозначен, чем подразумевают паникеры. В качестве опровержения статьи, утверждавшей, будто дети пребывают на грани серьезнейшего за последние десятилетия кризиса психического здоровья, Сара Роуз-Кавана писала в журнале Psychology Today, данные, которые решила привести автор, подобранный избирательно. Я имею в виду, что она рассматривает только те исследования, которые подтверждают ее идею, и игнорирует исследования, свидетельствующие, что использование технических устройств не связано с такими последствиями, как депрессия и одиночество. Одно из многочисленных исследований без избирательного подхода провел Кристофер Фергюсон. Его результаты опубликованы в «Сайкеатре Коттли», Исследование выявило лишь незначительную корреляцию между экранным временем и депрессией. В статье для Science Daily Фергюсон писал, «Несмотря на то, что при обсуждении с родителями вопроса о продолжительности экранного времени правило «все должно быть в меру» может оказаться очень полезным, результаты нашего исследования не подтверждают, что строгий контроль экранного времени предупреждает проблемное поведение у подростков». Как обычно и бывает, мелочи, в нашем случае цифровые, решают все. Внимательное изучение результатов исследований, связывающих продолжительность экранного времени с депрессией, показывает, что такая связь наблюдается только когда человек проводит в сети чрезвычайно много времени. У девочек-подростков, просиживающих в сети по пять с лишним часов в день, как правило, наблюдались депрессивные мысли, в том числе о самоубийстве. Но здравый смысл заставляет задуматься, а нет ли у детей со склонностью проводить так много времени онлайн каких-то других жизненных проблем? Скорее всего, подключение на 5 часов в день к любому каналу массовой информации – это симптом более глубокой проблемы. Между прочим, согласно тому же исследованию, у детей, проводивших в сети до 2 часов в день, Показатель депрессивных и тревожных состояний был не выше, чем у контрольной группы. А результаты исследования, проведенного психологом Эндрю Пшибыльским, показали, что при умеренном использовании гаджетов психическое здоровье на самом деле улучшается. «Даже при очень высокой степени пристрастия можно говорить лишь о незначительном воздействии», утверждает Пшибыльский. «Вреда от него примерно в три раза меньше, чем если человек не успел позавтракать или проспал меньше восьми часов. Если родителям не нравится поведение детей, они в отчаянии спрашивают, но почему мой ребенок так поступает?» Как только назначен козел отпущения, появляется уверенность. Мы часто цепляемся за простые ответы, ведь они подтверждают версию, в которую нам хочется верить. Дети совершают странные поступки из-за чего-то, что мы не можем контролировать. А значит, эти поступки не их, и не наша вина. Технологии, конечно, играют определенную роль. Приложения для смартфонов и видеоигры рассчитаны на то, чтобы притягивать к себе внимание, как сахар предназначен для того, чтобы доставлять удовольствие вкусовым рецепторам. Но как обвинять сахар в скверном поведении ребенка, так и обвинять гаджеты в отвлечении – это поверхностный ответ на глубокий вопрос. Простые ответы позволяют нам не докапываться до неприглядной и непростой истины, объясняющей, почему дети ведут себя так, а не иначе. Однако мы не можем решить проблему, пока не увидим ее ясным, неискаженным растиражированными мифами взглядом и пока не разберемся в ее коренных причинах. Чтобы помочь детям решить проблему отвлечения, родителям не обязательно верить, что технологии – это зло. Умение сохранять сосредоточенность – это навык, который пригодится нашим детям независимо от того, какую форму принимает их отвлечение и какую дорогу они выберут в жизни. Чтобы помочь детям брать на себя ответственность за свои поступки, нам нужно перестать придумывать для них и для себя удобные оправдания. Далее мы рассмотрим глубинные психологические особенности, способствующие чрезмерному увлечению гаджетами и узнаем, как помочь нашим детям справиться с тягой к отвлечению. Запомните. Перестаньте перекладывать вину. Когда родителям не нравится, как дети себя ведут, они естественно ищут объяснения, помогающие избавиться от ответственности. В технопанике нет ничего нового. Книги, радио, видеоигры, История родительства полна примеров моральной паники в отношении вещей, которые якобы заставляют детей странно себя вести. Технологии не зло. Технические устройства, используемые детьми правильно и умеренно, могут приносить пользу. Чрезмерное и слишком ограниченное их использование способно наносить небольшой вред. Научите детей ни на что не отвлекаться. Это умение будет приносить им пользу всю жизнь.